Глава четвертая. Завершение. Десятая заповедь. Королевство Элькия. Столица. Королевский замок. Король и королева, привычно развалившись на своем троне, были заняты играми. Однако на этот раз в зале присутствовал еще кое-кто, кого раньше не было. Ну почему? Почему мне никак не выиграть? Почесав затылки, пожаловалась черноволосая девочка с люсими ушками в традиционной японской одежде. Инцуна. В руках она держала принесенную ссоры из их родного мира ДСП. Это игра из другого мира, и все игры, что у нас были с собой, мы уже прошли на скорость от начала до конца, его вы, вы, все переменные. Так что выиграть у нас не так-то просто. Инцина, не знаю, обижаешься, на такое то теперь еще учиться и учиться. Они играли втроем: Сора, и сидящая у него на коленках Шира, Разделили управление одной ДСП между собой. Это была вынужденная мера. Они взяли с собой из родного мира всего лишь два устройства. В случае с другими игроками, раздельное управление приставкой дало бы фору противнику. Но ссоры и Шир играют вместе. Наоборот. Проявляли умение каждого из них по максимуму. А я не обижаюсь. Давайте еще раз. Да сколько угодно. Да, Шира? Ницена, слишком полагаешься на глаза. Нужно просчитывать. вперед. Вот только баловать ее не надо. Таким вещам нужно учиться самостоятельно. Эту идею прервало появление запыхавшейся Стеф, которая ворвалась в зал в панике. Сура! Нас обманули! Выпалила она. В последние дни у нее не было ни минуты покоя и хлопот с присоединением к эльке новых территорий. Да? И что же стряслось, Стеф? Поинтересовался Сура, не отрываясь от игры. Не время тут рассиживаться! Восточный Союз обвел нас вокруг пальца! воскликнул Стеф. Сора только ухмыльнулся. Ты про то, что они еще до игры вывезли с материковых территорий население и все хоть сколько-нибудь ценное, так? А? Что? Стеф застыла в растерянности. В точности, это она и хотела сообщить Соре. Восточный Союз передал Эльке все, что у них есть на материке, как того и требовал Сора. Но, как выяснилось, К моменту начала игры, Звер-Вольфы вывезли с материковых территорий все оборудование, необходимые монете для обработки территорий и добычи ресурсов. Десять заповедей при этом нарушены не были. Ведь это сам Сора озвучил такое условие. А значит, к тому, что Восточный Союз успел вывести с материка, это требование не относилось. «Ты... ты знал про это заранее?» Спросила Степ, приведя довольную улыбки ссоры. «Ну, как тебе сказать?» Вообще-то я как раз для этого и сформулировал именно так. Все, что у вас есть на материке. Но, но зачем? Мы ведь не сможем использовать полученные земли. Получалось, Эльке просто вернула себе свои прежние территории. Конечно, для их обработки можно будет использовать знания из другого мира, принесенные Сурой и Шира, но на это потребуется много времени. А учитывая, что продовольствия в Эльке не хватало уже сейчас, использовать выигранные земли хотелось как можно скорее. «Не переживай!» — сказал Сура. «Игра еще не закончена!» «Не... закончена?» «Та игра, в которой они все были на восток от погибели...» «Еще идет?» Стеф решила, что для нее будет лучше всего просто упасть в обморок, что бы там Сура не собирался сказать дальше. «Господин Сура, разрешите?» В тронном зале появился еще один посетитель. Седой звервольф Вольф Хакама и На О, а вот и ты. Как раз вовремя. Звучит так. Словно вы уже знаете, зачем я пришел. Несловно. Я и правда знаю. Тебе пришло письмо из Восточного Союза, так? Хм, да, так и есть. Его прислали самым скорым экспрессом. Инна отдал Сори конверт. Тот открыл его и увидел письмо, адресованное ему, написанное на языке Эмманития. Шира принялась внимательно читать текст. Но ссоре хватило лишь беглого взгляда, брошенного на письмо. Джебрил! Джебрил тут же возникла перед ним из воздуха и преклонила колено. «Слушаю!» — откликнулась она. «Ты ведь можешь перенести нас прямиком в столицу Союза?» «Могу, но разрешите спросить, откуда вы это знаете?» С любопытством спросил Джибрил. Но тот решил не труждаться объяснениями и весело произнес. «Нас вызывает к себе жрица, представительница всего Восточного Союза!» Летим! В союз! Ина и Инзуна, даже забывша об игре, удивленно уставились на него. Вас, вас вызывает к себе сама жрица? Ага, а что-то такого удивительного? Вы еще спрашиваете? Жрица! Чьего настоящего имени никто не знал. Была легендарной персоной, объединившей многочисленные островные государства Звервольфов в единую державу и всего за полвека укрепившей ее статус до третьего по государства во всем мире. Для Звервольфов жрица была практически божеством на земле. И она лично вызывала к себе ссору и шира. Джибрил смеялась и в ситуацию иначе. «Вообще-то это и правда необычно. Материковые ресурсы это теперь принадлежат вам. А эта жрица еще имеет наглость вызывать вас к себе, хозяин. Если ей что-то от вас нужно, пусть сама явится». Ина Идзуна, услышав это, Посмотрели смотрели на нее с огромным возмущением. «Да нет, она, скорее всего, просто знает, что ты наша союзница, Жибрил. Дело срочное, и ей нужно увидеться с нами как можно скорее», — объяснил Сора. «Звучит так, словно вы уже знаете, что у нее к вам за дело», — осторожно заметил Ина. Сора только усмехнулся и поднялся трона, подхватив на руки Шира. «Ну что, хватаемся за Джабрил или этим прямиком в рай, зверодевочек!» Джибрил шевельнула крыльями. «Прыжок будет на очень большое расстояние. Ни за что меня не отпускайте. Пристегните ремни и крепко держитесь за поручни!» Джебрил не упустила случая похвастаться знаниями, которыми ее обогатил планшет ссоры. «Если кого-нибудь, кроме хозяев, вдруг начнет тошнить, блюйте куда-нибудь себе в одежду. Хозяева, конечно же, могут не стесняться и...» Заканчиваю уже, Джибрил! Поехали!» Сори не терпела взглянуть на сторону звервольфов. «Прошу прощения, хозяин, на самом деле перенос на такое расстояние требует времени на подготовку!» Джибрил расправил крылья пошире. Нимб, вращающийся у него над головой, заметно ускорил движение. А крылья, до этого светившиеся бледным светом, ярко засверкали. Воздух вокруг не задрожал, словно от жары. А затем? Пространство будто изогнулось. И у них... При межпространственном переносе лишь немножко перехватило дыхание. звервольфом чье чутье было гораздо тоньше, пришлось несладко. сладко. Идзуна и Ина, держащиеся одной рукой за джебрел, скривились и попытались зажать свободной рукой уши. Что за? Сора предположил, что если бы здесь присутствовал кто-либо, способный использовать магию, например Фи, то он просто потерял бы сознание от настолько плотной концентрации магических духов. Джибрил прищурил янтарные глаза, словно всматриваясь во что-то невообразимо далекое. «Уважаемые пассажиры! Следующая станция, столица Восточного Союза, Ханагари, сад главного корпуса, святилище!» Ина хотел запротестовать, сказав, что нельзя так нагло вторгаться прямо в сердце храма жрицы. «Расстояние 4527,21 километра» время в пути 0,23 секунды. Желаю вам приятного путешествия. Хотя для господ Зверволифов оно будет не особо приятным. Но не успел и на произнести слово, как раздался звук, похожий на звон разбитого стекла. И окружающий пейзаж сменился на другой, словно слайд. Эй! <свистит> поморщился. От межпространственного переноса на такое расстояние у него заболела голова. Он огляделся по сторонам. Они оказались в парке, очень похожем на традиционные японские сады их широ родного мира. Вокруг стояли деревянные постройки, выполненные в типичном для архитектуры Восточной Азии стиле. Почему-то было темно. Пространство вокруг освещали только красноватые фонари. Джибрил сказала, что собирается перенести их в центр главного святилища. Но, видимо, храм этот занимал огромную площадь. Жилые дома, высотки, были видны только вдали, за хромовыми постройками и оградами. Свет от окон этих далеких домов терялся в тенях обступающих светилища деревьев. Ах, да, разные временные зоны! Запоздал сообразил Сора. Вот почему здесь была ночь. Тут он заметил, что Ины и Идзуна неподвижно лежат на земле лицом вниз. Шира и Стеф, как и Сора, удивленно озирались по сторонам и тоже слегка морщились от головной боли, Джибрил, сложив руки перед собой, церемонно поклонилась, словно говоря, мы прибыли в пункт назначения. Джибрил, а что с сына Идзуной? Как я и предупредила, для звервольфов с их чуткими органами чувств такое путешествие не из приятных. Это печально участь тех, кто способен слышать сверхвысокие звуковые частоты. Именно такие волны издают межпространственные дыры. Она открывала межпространственные дыры. Просто для того, чтобы переместиться. между двух точек. Хм. Хорошо, что мы не в состоянии в полной мере оценить всю абсурдность твоего существования. Ино с трудом поднялся на ноги, все еще зажимая уши. Лицо его так побагровело, что на нем даже вздулись вены. Это какая-то ходящая катастрофа. Сколько можно нарушать законы мироздания, Проклятый пережитых древности? Откуда в тебе столько наглости, чтобы без разрешения вторгаться в святилище жрица? Возмутился он. Сором мысленно отметил, что вопрос риторический. «Спокойно, дедуля. Было бы из-за чего скандалить!» Насмешливо начал было он. Но тут Идуна тоже тихонько пожаловалась. «Я плохо с... сейчас тошнит. «Джибрил, с это можно было и полегче, не обижая наше сокровище!» «Ах, простите, великодушный хозяин! Сказать по правде, кроме вас двоих, я ни о ком не подумала. И справлюсь!» Широ и Стеф продолжали осматриваться, не вступая в перебранку. Это... Восточный... Союз? Какие-то ветхие здания для такой развитой цивилизации. Я-то думал у них все как в посольстве. Само светилище было построено 920 лет назад, объяснил Джабрил. Но вообще, в Союзе есть и небоскрёбы, вроде зданий посольства, и другие куда более интересные здания. Судя по тому, что я прочитала на планшете, и хорами технологического прогресса примерно равен уровню начала 20 века родного мира хозяев. Сора обратилась к знаниям из собственной памяти. Здание посольства Восточного Союза очень напоминало Empire Straight Building, а этот небоскреб был построен когда-то в 30-х годах. Вероятно, здание посольства было вершиной технологического развития Восточного Союза, но при этом они уже умеют симулировать виртуальную реальность с полным погружением. Охренеть! «Как-никак, это чужая цивилизация, хоть и похожая на вашу». Но Суры не мог так просто закрыть глаза на разницу в уровне прогресса. «Слушай, Джебрил! откуда вообще такая осведомленность? Ты читала о них?» «Читала, конечно, но и сама часто летала на территории Союза», — весело ответила Джебрил. «Вот я и говорю, вторженка проклятая!» Буркнул Ина, которого, видимо, задело ее замечание. «На вторжение жалуйтесь» когда будете иметь авиацию для охраны своего воздушного пространства. К тому же, мы здесь как раз по приглашению этой вашей жрицы, а значит, это никакое не вторжение. И если бы это действительно было нарушением ваших прав, 10 заповедей не позволили бы мне сюда перенестись. Эй ты, курица, что значит это вашей? Следи за языком!